Глава 14 Когда Зарета, переодевшись, вышла из спальни, то отправилась на звуки голосов. Трое мужчин, внешне очень похожих, сидели за огромным столом. Вернее, сидели двое, а третий, средний из братьев, что-то нарезал, поджаривал, помешивал в кастрюлях и сковородах на плите. Оказалось, что Вольновы обосновались в кухонной зоне. И самое удивительное, еду готовил Радмир. Дим был занят просмотром планшета, а Тихомир... С Вольновым-старшим все было сложно. Мужчина-хищник задумчиво смотрел на появившуюся в дверях девушку. Одна рука Тихомира покоилась на гладкой поверхности стола, вторую Заря не видела. Вся поза Вольнова говорила о том, что он расслаблен и невозмутим. Стоило Заре приблизиться, как Тихомир поднялся на ноги и придвинул для девушки стул, будто намекая, где именно отныне ее место. Слева от него самого. Радмир колдовал у плиты, как заправский шеф-повар, но не действия брата Тихомира привлекали внимание девушки, а близость самого Тихомира. «Доброе утро!» хором проговорили вольновы, а Тихомир перехватил тонкую ладонь Зареты. Девушка поняла, что совсем не хочет ее выдергивать из обжигающих пальцев мужчины. Как-то безопаснее себя чувствовала, что ли? «Дим!» — негромко произнес Вальнов-старший, а Зара едва заметно вздрогнула от рисковатых командных ноток. И в ту же секунду... На гладкой поверхности стола появилась невысокая, но довольно объемная бархатная коробка. Дим тут же вернулся на свое место, а Тихомир убрал крышку. Зара от удивления распахнула глаза. Они стали напоминать два огромных блюдца. А Тим изогнул бровь, видя смущение девчонки. «Не знал твоего размера. Придется посмотреть все» пояснил Тихомир. В недрах коробки на бархатной подложке красовались шедевры ювелирного искусства. Несколько десятков колец разной формы и размеров, но к каждому шла пара чуть больше по объему и менее броская. У Зары не появилось сомнений. Кольца стоили целое состояние. И было страшно даже притронуться к ним, не говоря уже о том, чтобы примерить. Тем временем Тим перехватил ее правую руку, расправил пальцы и вынул одно кольцо из самого центра коробки. — Ну вот, размер мы теперь знаем! — задумчиво пробормотал Вальнов, а Зара взглянула в глаза мужчины. Сильные, немного грубоватые пальцы оглаживали ободок украшения, плотно обхватившее безымянный палец зареты а кожу в тех местах, где прикасался Тихомир, приятно покалывала. И Зара, совсем не обращая на это внимания, устремила взгляд на янтарные, горящие огнем глаза. Надо же! А так сразу и не скажешь, что перед ней грозный глава клана. Казалось, будто Тихомиру больше заняться нечем, разве что примерять женские кольца на женскую ладонь. — Боюсь, позавтракать мы не успеваем, — с сожалением произнес вдруг Дим и поднялся со своего места. — Еще одно убийство тоже недалеко отсюда. Подавшись вперед, протянул через стол свой планшет, а Зара автоматически взглянула на экран, просто чтобы не утонуть во взгляде вольного старшего. И ведь только что любовалась ювелирными изделиями, не решаясь выбрать то, которое нравится больше, а вдруг. Уже перед глазами калейдоскоп, фотографии девушки, сидящей на скамье. — Ты что творишь, придурок? — зарычал Тихомир, перехватил планшет и развернул так, чтобы Зара не видела экрана. — Твою мать! Не подумал! Прости, брат! — негромко выругался Добромир и тут же попытался дотянуться до руки Зары, собираясь извиниться за оплошность. А в следующий миг... По комнате пронесся грозный рык зверя, а Дима казался прижатым к стене мощной когтистой рукой. «Не трогай мою жену!» прорычал неестественным, ракочущим голосом вожак. А дальше произошло сразу несколько событий. Зазвонил телефон Радмира. Зара подскочила на месте и ринулась вперед вслед за Тихомиром, пытаясь предотвратить братоубийство. И еще распахнулись дверцы лифта, и в квартире появилось новое действующее лицо. Вернее, сразу три. Два охранника и Женя Грознова. Девушка пыталась сопротивляться, чтобы плечистые ребята не тащили ее за собой. Но Заре пока что было не до встречи гостей. Главное — отвлечь Тихомира от брата. Зара понимала, что не боится Тихомира в облике человека. Пусть тот и сверкал клыками, демонстрировал смертоносные когти, да и казалось, будто хищник вот-вот перекинется волка. Заря потянулась вперед, коснулась руками широкой спины вольного. Под ладонями, напряженные до предела мышцы и зарета, распластала свои пальцы между лопаток вольного. «Мы ведь кольца так и не выбрали!» Негромко произнесла Заря, но Тим ее услышал. А в комнате повисло напряженное молчание. Даже Женя, которая еще секунду назад пыталась, если не физически, то словесно расправиться с охраной, замолчала. — Да, кольца! — рвано и отрывисто произнес Тихомир и убрал руки от горла брата. Дим, виновато улыбаясь, коротко взглянул на Зарету и вернулся за стол. Перехватив руку Тихомира, Зара тоже потянула мужчину к столу. А рядом с Женей уже возник Радмир. «Ненавижу!» — шипела грозново, глядя на Радмира снизу вверх. «Не вздумай прикасаться ко мне, чертов пес!» Радмир и не прикасался. Стоял рядом, глядя на девушку, а та... Толкнув его в плечо, прошла мимо. «Зарь — Зарька! — радостно проговорила Бажена, а девушка уже потянулась подруге навстречу. «Женька — Женька! — негромко взвизнула Заря, обнимая подругу в ответ. — Как я рада тебя видеть! Встреча с Баженой отвлекла Зарету от ужасных фотографий, которые она увидела. Однако ровно до того времени, как мужчины, оставив охрану, отправились по своим делам. Но прежде Тихомир все же настоял на разговоре о лечащем враче Заре, утянув девушку в смежную с кухонной зоной комнату. «Меня интересует, о чем именно с тобой?» — говорил врач. «Как убеждал проходить лечение и вообще все, что насторожило тебя, Заря!» «Тебя ведь что-то заставило нервничать, да?» — кратчево говорил Вольнов, когда братья уже ждали его в лифте, а Женя осталась сидеть за кухонным столом. Зара задумалась, вспоминая выражение лица профессора. Пусть вся больница твердила, что ее лечащий врач – самый крутой профессионал в городе. Сам мужчина никогда не нравился ей. Однако совсем другая мысль терзала мысли Зари. Почему именно она? Почему человеческая девушка вдруг стала истинной парой хищника? Почему, встретив ее и закрепив союз, хищник обрел способность к обороту? А потому, взглянув в янтарные глаза мужчины, Зарета произнесла. «Кто я? Ты ведь знаешь, не отрицай. Почему именно я? Твоя мама говорила, что у меня редкая кровь, что я уникальная, и моя кровь заставила взбеситься хищников. И еще этот зов». И фотографии. Их я увидела. Та девушка, ее убийство вас явно заинтересовало, сумбурно говорила Зарета. Тихомир мысленно выругался. Брату нужно было врезать хорошенько за то, что подсунул фотографии. Вольнов рассчитывал найти преступника и наказать психа еще до того, как Зарета вообще узнает об убийствах. Нужно ехать. Там дождь собирается, следы размоет. Вмешался Дима в разговор. «Давай начнем с самого начала», — проговорил Тихомир. Он не обнимал Зарету, держался в полуметре от девушки, потому что знал, стоит обнять ее, и никуда он не поедет. Быстрее прогонит всех гостей и запрется с Зарей в спальне. С первого вопроса скинула бровь Зара и сцепила руки в замок. Криво усмехнувшись, Тихомир качнулся вперед, а рукой отвел упавший на девичье лицо локом. — И с него тоже, — пробормотал Тим. — На вопрос, кто ты, матушка утверждает, и мы, конечно же, с ней согласны, что ты потомок нимф. Это такие покровители всего живого, в том числе волков и прочей живности. Говорят, что раз в сто лет среди людей появляется нимфа. — Ну и вот, я тебя нашел первым. «Мне повезло». «Да уж». Нервный смешок слетел с губ Зары. «Это я дважды наткнулась на тебя и испортила две рубашки». «Нравится кольцо?» Вдруг спросил Тихомир, перехватил тонкие пальцы, на одном из которых красовалось ювелирное украшение, о котором Зара умудрилась забыть. «Да, красивая». Кивнула девушка и мгновенно покрылась румянцем смущения, когда мужчина, склонив голову, на миг прижался в поцелуй к ее пальцам. — А ведь Вальнов — жуткий и властный человек, хищник, волк. И вот такие мимолетные нежности крайне сильно удивляли Зару и радовали, да. — Ты, красивая! — вдруг хрипло прошептал Вальнов. А кольцо — это всего лишь кольцо. Зара не успела зарыться пальцами в темной пряди, так манившей ее. Мужчина коротко поцеловал ее и вышел из комнаты. Наверное, они позже продолжат разговор. Но Зара торопливо прижала пальцы к приоткрытым губам. Странно все. По-хорошему странно. И комплимент, сказанный Тихомиром, странный, но очень приятный. В квартире стало тихо, а в комнату к заре заглянула Женя, и тогда девушка поняла, что все еще стоит неподвижно, с прижатой к губам ладонью. «Очень интересно, если честно», — заулыбалась Женя. «Надо же, сам вольно! Это могло бы пугать, если бы я собственными глазами не увидела вас вместе. «Ты даже не представляешь, Женька, как я влипла!» — выдохнула Заря. — Уверена, не меньше, чем я, — фыркнула подруга. — А вообще, поскольку меня почти сутки никуда не выпускали из этого здания, отобрали телефон и прочие гаджеты, то буду пытать тебя. Что там в мире нового творится? — Тебя тоже похитили, — удивилась Зара. — Да. Прикинь, средний Вольнов. Амбал этот, верзила безмозглый, — жаловалась Грознова, — Однако Зара перехватила немного смущенный взгляд подруги и изогнула брови так, словно ставила ее слова под сомнение. «Не хочу говорить об этом. Давай лучше чаю выпьем». «А, между прочим, как ты выразилась, безмозглый верзила, неплохо готовит. Пойдем попробуем, что там у нас на завтрак», — предложила Зара. Бажена не стала отказываться, права Зара. Ароматы вкусных блюд щекотали тонкий нюх и есть хотелось зверски. Девушки настолько соскучились друг по другу, что болтали сразу и обо всем. Оказалось, что за минувшие пару дней случилось весьма много событий, перевернувших рутинные будни подруг. «Обалдеть! Я до сих пор не верю, что ты жена самого вольного!» который раз повторяла Женя, вертя в руках пустую чашку. Девушки уже убрали грязную посуду. Признаться, завтрак действительно был вкусным. Однако Женя не собиралась в этом сознаваться, ведь еду готовил Радмир Вольнов. Самый ужасный, ненавистный, деспотичный, невыносимый мужчина на планете. Ее пара. Но эти мысли Женя старательно гнала прочь. И пока девушка уговаривала себя не думать о Радмире, Зарета вдруг нахмурилась, потерла лоб ладонью, будто пыталась вспомнить не самые приятные моменты. Так оно и было на самом деле. — Дим, случайно показал несколько фотографий. — Ты ничего не слышала об убийстве девушки? — Не пойму, в чем дело, но уверена, что это очень важно, — говорила Зара. Пусть состояние некой заторможенности исчезло, как и дикий, поглощающий огонь и жажда в единственном мужчине, а все равно Зара никак не могла привести свои мысли в порядок. И то ли виной тому были огромные перемены в ее жизни, то ли все же действия метки и лесных травок матушки Вольнова. А возможно, мозг Зареты просто плохо функционировал рядом с Тихомиром. Девушка не исключала и такой вариант. «Нет, а об убийствах я ничего не знаю», — мотнула головой Женя и с любопытством начала осматривать просторную гостиную, видневшуюся из кухонной зоны, где девушки завтракали. «Но раз уж у нас отобрали гаджеты, то мы легко можем поискать что-то подобное здесь». Уверена, что в такой квартире, как эта, непременно должен быть телевизор, компьютер или на худой конец планшет. Глянем интернет, сводку новостей. Я вот прям чувствую, что город переполняет слухи. Бажена говорила нарочито легко. Однако Зарета прекрасно видела смятение подруги. Но предпочитала не задавать вопросов, потому что такой уже не был характер не станет рассказывать больше, чем уже поведала об их с Радмиром встрече, пока сама не захочет. Поиски девушек увенчались успехом. Пульт управления был благополучно найден, а спустя пару минут девушки уже смотрели на огромный экран, который появился на стене в гостиной после нажатия кнопок. И сразу же, словно на заказ, замелькал ролик с заставкой новостной передачи. Очередное кровавое убийство нарушило покой нашего города. На этот раз жертвой стала и заново Зоя 22 лет. Девушку удалось опознать по документам и личным вещам, найденным рядом. В настоящий момент нет никакой информации о том, связан ли этот случай с другими похожими эпизодами. Однако столь кровавые и ужасающие события позволяют думать о том, что в нашем городе орудует маньяк. Эти новости, произнесенные приятным голосом диктора, повергли девушек в шок. А перед глазами мелькали пугающие и леденящие кровь картинки. Оператору удалось заснять, как несколько мужчин в форме и трое в костюмах осматривают лежащую на земле девушку. Лицо было не рассмотреть, но вот одежда, волосы. Божена перевела взгляд на Зарету. Сейчас на подруге были дорогие дизайнерские вещи, а еще несколько дней назад гардероб Зары ничем не отличался от гардероба девушки среднего достатка, то что лежала на земле перепачканная кровью. — Платье, совсем как у меня, помнишь? Мы его вместе с тобой покупали, — Сипла прошептала Зарета. — И я ведь знаю ее, Зоя! Она живет в нашем районе. Я еще подумала, что инициалы, как у тебя. И Зе, прошептала Женька. Зарета смотрела на экран. А там видела Тихомира и его братья. Потом кто-то подошел к шустрому оператору и прервал съемку. — К сожалению, это вся информация, о которой мы располагаем, — вновь заговорила девушка Диктор. И к другим новостям. Сегодня состоятся похороны старшего сына Антипа Грозного. А Женя выронила пульт из рук. Побелела точно стена. А в душе необъятная горечь и неверие. И зверь, который еще совсем недавно подчинялся разуму Жени, вдруг взбесился, требуя вырваться из этой тюрьмы. Зарета тут же обняла подругу, но та вывернулась из объятий и ринулась, одной двери. «Мне нужно срочно ехать домой, в клан!» затараторила девушка. «Боги! Они ведь не примут меня без папы! Они...» «Плевать! Мне нужно попасть в клан! Не верю, что отец умер! Он ведь совсем молодой, он...» «Женя...» мне очень жаль», — проговорила Зарета. «Мне нужно... домой!» — схлипывала Женя. Но, оказавшись в просторном холле, замерла. Из пентхауса был только один выход — через лифт. Однако там Женя чувствовала, было полным-полно охраны. «Выпустите меня!» — потребовала девушка, а Зара следовала по пятам. «Свяжитесь с Тихомиром!» — вторила Зара требованием подруги. «Был приказ никуда вас не выпускать. Связь только в экстренных случаях», — отчитался один из амбалов, сверкая черными точно уголь глазами. «Считай, что сейчас самая мать его экстренный случай!» выкрикнула Женя, позабыв весь свой богатый словарный запас. Азара не стала спорить с охраной. Ведь получилось у нее однажды позвать Тима. Возможно, получится и сейчас. Прикрыв глаза, Азарета попыталась сосредоточиться, вспомнить волка, его мягкую, приятную на ощупь шерсть и глаза. Янтарные угли смотрели в самую душу и казались Заре самыми красивыми из всех, что она видела. И цвет удивительный, тягучий и насыщенный. В ответ Зара ощутила, как тонкие иголочки покалывают метку. Услышал. Зара знала, что Тим услышал ее. А тем временем Бажена требовала, чтобы охрана выпустила ее из тщательно охраняемого небоскреба. «Не положено!» — только и отвечали охранники. Бажена зарычала, хотя Зара никогда раньше не слышала от подруги подобных звуков. И даже озноб прошел по спине и затылку. Столько было боли в этом рычании. «Дайте пройти!» — рычала Женя. А прямо перед ней вдруг появился Радмир. «Дай пройти!» Который раз потребовала Божена, всхлипнула и зло стерла рукой слезы с щеки. «Ты никуда без меня не пойдешь, Женя!» Пророкотал Радмир, тут же перехватил девушку за плечи и стиснул огромными ручищами. Зара хотела вступиться за подругу, но поняла, что опасности нет. А у Жени начиналась истерика. Зара видела, как тонкие ладони силой колотятся по широким плечам и спине, но хищник не выпускал ее, сжимая в объятиях все сильнее. «Пойдем!» – кратчево проговорил Тихомир, застыв за спиной Зары. Девушка почувствовала хищника за секунду до того, как он начал говорить. Не испугалась, наоборот, потянулась к нему, ощутив, приятное тепло, идущее от метки на плече. — Им нужно поговорить, — продолжил Вальнов, настойчиво уводя девушку за собой. — Впрочем, нам тоже. — Нужно, — согласила Изара, не отрывая взгляда от подруги, которая сейчас рыдала, стоя в крепких руках Радмира Вальнова. Оказавшись в просторном кабинете, Зара не возражала, когда Тихомир усадил ее на мягкий диван, а сам присел рядом. По напряженным плечам и склоненному затылку Зарета понимала, что разговор предстоит нелегкий. — Не верю, что Федор Грознов умер, — прошептала Зарета потерянно и горько. — Он заменил жене отца, дал свою фамилию и вообще заботился о ней все детство. Не верится, что его нет. Тихомир горько усмехнулся, взглянул на Зару, перехватил ее ладонь и переплел пальцы. Радмир убил его. Вчера. Это была случайность. Он бросил вызов мне, а Радмир ответил. Должен был биться я, а не брат, говорил Тихомир, испытывая чувство вины. Вчера в лесу Федор... Тоже пошел на зов, едва ворочая языком, спрашивала Зара. Выходит, он из-за меня умер. Это я виновата, да? Нет, властно перебил Тихомир. Ни в чем ты не виновата, и думать так не смей. Однако Зара уже корила себя за все события, которые произошли вчера. За события, которых могло бы и не случиться. За горе, которое можно было бы. Избежать. «Это все моя кровь», — продолжала винить себя Зара. «Я не выпила таблетки, потому возник этот чертов зов. Это ведь я из-за меня. И девушка-то убитая. Я же не дура. Видела, что она похожа на меня». «Убийца тоже пошел на зов, да? Лучше бы меня не было. От меня сплошные неприятности». «Успокойся», рявкнул Тихомир, однако Зарета даже не вздрогнула в ответ на это рычание. Вольнов сжал челюсть до хруста, а в душе плескалось смятение. Не было у Тихомира опыта в утешении плачущих девушек, да и найти подходящие слова мужчина никак не мог. Оставалось действовать интуитивно, так, как подсказывал ему зверь. Однако перекидываться в волка Вольнов не спешил. Захотелось вдруг, чтобы Зара чувствовала себя спокойно не только с волком, но и с человеком. А потому Тим порывисто обхватил девичьи плечи, затылок, прижал голову Зары к своему плечу. Ждал, пока поток соленых слез иссякнет. А Зара бормотала сквозь рыдание, и только спустя тягучие, взрывавшие мозг и сметавшие выдержку хищника минуты, Тихомир разобрал, Что же именно, — говорит его пара. «Знаешь, меня ведь не просто так бросили родители. Мне было удобно думать, что мама и папа рано или поздно вернутся, что они меня любят, а теперь понимаешь, что все не так. Правильно, что бросили. Зачем я им такая нужна? Бракованная», — говорила Зара, а на ее худенькие плечи будто наваливалась каменная глыба. «Не сдвинуть ее» не поднять. «Неправда!» уже спокойнее проговорил Тихомир и крепкими руками теснее обхватил девичьи плечи и перетянул Зару на свои колени. «Ты самая удивительная девушка, с которой я встречался!» «Вальнов не встречается с девушками», — шмыгнул носом Зара. «Он спит с ними, а потом их ест!» Тихомир негромко рассмеялся в ответ на такое замечание. «Значит, так обо мне говорят человеческие девушки!» — догадался Вальнов. «Помимо прочего, да!» — кивнула Зара, вздохнула, взглянула в янтарные глаза, которые лишали воли. «А ведь она совсем не пыталась вырваться из крепких рук!» «Наверное, это влияние метки!» Или Вальнов каким-то чудом приворожил ее, привязал к себе на таком уровне, когда сложно существовать по отдельности. Зара шмыгнула носом, а Тихомир стер горькие капли снежных щек ладоней. «Все будет хорошо, малышка», — пообещал Вальнов, а Зара кивнула. Она верила Тихомиру, однако понимала, что вокруг творятся опасные вещи с которыми и еще предстоит справиться.